Эпилог. Пространство Союза. Система Прайм. Альфа Прайма. Столица. Вице-адмирал внешней разведки Союза систем Мир сидел за простым металлическим столом в крохотной темной комнатке без окон и дверей. Она располагалась на глубине сотни метров под одним из горных пиков Прайма и фактически находилась в центре так называемого «бункера», служившего убежищем остатком военных спецслужб. После разгрома ядра центральной военной базы Мирр с подчиненными и всем руководством военной разведки перебрался сюда, да так и остался под землей на все время войны. Не до переездов было. Когда верхний уровень бункера разнесло в щепки упавшим с орбиты фрегатом «Закариан», Мирр чудом уцелевший, перебрался сюда, ниже, Подсобные помещения, которые в спешном порядке переделали под нужду управления. Диму достался крохотный закуток, куда на скорую руку провели каналы специальной связи, но адмирал не возражал. Для работы ему всего хватало, остальной глупости, не до них. Миррор окинул взглядом свою комнатушку, напоминавшую крохотную каюту военного корабля. Низкий потолок, под ним единственная светящаяся лента. Стены обшиты пласталевыми панелями, но многие из них вскрыты, разворочены, из них торчат пучки кабелей, кое-как соединенных с другими кабелями, которые прямо по стенам ползут к выходу. Все слеплено быстро, лишь бы работало. В углу светят огоньками шкафы с сетевым оборудованием, над головой тихо гудит вентиляция. Прямо перед ним на столе разложенный переносной пульт управления с подключением к правительственной связи. Он напоминает раскрытый чемодан, собственно, им он и является. Его ценность в том, что он дает доступ ко всему, буквально к любому оборудованию, произведенному союзом систем, начиная от замка в соседней двери и заканчивая управлением жизнеобеспечения военных космопортов. Разведка военного флота могла все, кроме одного — победить в войне. На стенах напротив стола мирара висели три экрана, Центральный большой и два поменьше. Данные на них выводились с пульта адмирала, и он разумно распоряжался доступными ресурсами. Еще на стене висел ящик с тревожным комплектом защиты и вооружения, противопожарный комплект, а чуть в стороне — портрет президента, заботливо кем-то принесенный из старого кабинета Мирора в это временное пристанище. На портрете была изображена Магда Оллокин Кин в строгом черном костюме, с художественно растрепанной рыжей копной волос, дерзким взглядом и скрещенными на груди руками. Блаженные времена ее первого срока, настоящий расцвет Прайма. Миррор тяжело вздохнул. Он подавал прошение об отставке трижды. После первой атаки на Прайм, и Магда его не приняла. Потом, после разгрома орбитальных заводов, когда их глубокая разведка не заметила приближающийся флот врага, и снова Магда отказала. Потом стало не до этих игр, работать было некому, и вот сегодня новый отказ. Миррор перевел взгляд на малый левый экран и нахмурился. Экстренное сообщение дальней разведки он уже наизусть выучил, но радости это не прибавило. Загадочная планета, на которой Флин нашел древний искин, так и не получила своего названия. И уже не получит. После разговора с Иллином, несмотря на войну, Миррор... Сразу отправил корабль разведчик по указанным Флинном координатам. Нет, не из Союза. Пришлось задействовать агента на территории Минджу и выдать ему новое задание. Агент отработал на отлично. Нашел корабль и посетил указанную систему. но только опоздал. И теперь перед Миррером лежал краткий доклад. В нем говорилось, что чужой флот космических кораблей стерв в порошок указанную планету, разложил на атомы, после чего удалился в неизвестном направлении. Сигнатуры энергетических полей указывали на то, что флот принадлежал Атахуа. Что ж, они свое получили. Так настойчиво искали эту планету, чтобы... чтобы уничтожить все, что там осталось. Атахуанец, гонявшийся за Флином, в конце концов получил то, что хотел. А вот адмирал Миррор — нет. Возможно, на планете нашлись бы еще кое-какие интересные вещицы. Ну что ж теперь? Миррор вздохнул. Дел не в проворот. Гражданская безопасность полностью погружена в дела самого Прайма, и там работа выше крыши, разгромленные города, продовольственный кризис, зачатки вооруженных восстаний и группировки недовольных. Поступают сообщения о создании новых религий, о поклонении темному богу, считавшемуся идеальным существом, строящим идеальное общество. Ребятам не позавидуешь. Впрочем у военных своей работы хватало конечно самым главным была оценка нанесенного противнику ущерба пока все говорило о том что враг действительно разгромлен все захваченные в плен люди пришли в себя все черные корабли уничтожены нет никаких признаков активности противника на ту странную штуку именовавшую себя интеллектом иленным, уничтожил хирш вместе с цитаделью врага пожалуй победа была полной и окончательной На подтверждение этого факта разведка и потратила те две недели, пока остатки флота искали возможность заправиться и вернуться домой. Поврежденные корабли пришлось бросить, их команды — забрать на уцелевшие суда. Линкорам удалось на остатках топлива сделать прыжок обратно в Тюр, куда потом подогнали заправщиков с Закари и Окры. И это была отдельная песня, потому что эти ребята готовы были душу продать, только бы Союз их простил. Но Закария, почти уничтоженные сначала атаками врага, а потом ответными ударами Союза, находятся на грани вымирания. Они отчаянно изображают жертву. Выжившие умоляют взять их в Союз, надеясь получить хоть какую-то помощь. Фактически их уцелевшие флоты уже влились во флот Союза систем и находятся под контролем Хирша. В возни с ними для отделов контрразведки будет невероятно много. Страшно подумать об объемах работы. И это при том, что самого Союза, считаю, уже нет. Прайм, центральная система Союза, сохранил контроль над системами Фолки, Телла, Ригла. Сектор Бова, в который, помимо главной системы, входят Тантон и Гвала, под вопросом. Планеты сильно пострадали от нашествия врага, и что там происходит, достоверно неизвестно. Связь с агентами на местах потеряна, ее восстановление — приоритетная задача для управления. Срави и их системами попроще. Посыпают голову пеплом, просят понять и простить. И в целом, как аграрная система, дешевая и массово производящая продукты питания, прощение получит. А вот Вилмор дело другое. Пострадал меньше всех, считает себя отдельным государством, крупным и мощным, да еще и претендующим на лидерство в Новом Союзе, в которое, похоже, его брать не собираются, потому что предатели не любят нигде. В минуту нужды Вилмор бросил своих союзников, а такое не скоро забудут. Новый союз. Мирор снова вздохнул. Да, это слово уже звучало и не раз. Вероятно, все к этому и идет. Переговоры уже начались, надо решить массу вопросов, провести совещание уладить разногласия. И это на фоне того, что потери флота составляют около 80%. Потери населения систем в среднем больше 30%. Экономика разрушена, подступает энергетический кризис, кризис производства. Возможно, голод и анархия. Хаос. А ведь это только вершина айсберга. Активизировались свободные миры, расположенные ближе к центру галактики. Одни срочно хотят доставлять все, что угодно, в новый союз по заоблачным ценам. А другие стремятся урвать хоть что-то от остатков бывшего мощного соседа, планету другую, например. А за ними дальше лежит империя Минджу, которая Уже отправила и караваны помощи, напичканные агентами имперской разведки, и целые отряды торгашей-бизнесменов, которые собираются за копейки выкупить уцелевшие предприятия Союза. Разумеется, исключительно с целью восстановления. Очень благородно. Вот только через несколько лет, когда предприятия будут установлены, окажется, что в Союзе не осталось ничего своего, а все принадлежит Минджу. Им не надо воевать и силой захватывать системы. Они просто их покупают целиком. И это тоже проблема, которую нужно решать. Миррор отвел взгляд от портрета Магды Кин и посмотрел на большой экран. Там шел прямой репортаж из центрального планетарного порта Прайма, расположенного недалеко от разрушенной столицы. Надо же, все в развалинах, все катится к чертям, а новостные каналы отлично работают. Живучие черти, как тараканы. Ничем их не проймешь. Впрочем, это и к лучшему. Картинка четкая, диктор, профессионал. На экране успокаивающие надписи и привычные имена. Картинка из далекого прошлого, будто ничего не случилось. Работа отдела безопасности планеты? Отдела пропаганды? Вполне возможно. Идея толковая. Сам Миррор бы поступил именно так. На экране была видна часть летного поля. Огромный серый квадрат пенобетона — расчерченной белыми полосами разметки для парковки транспортных пассажирских каров и автобусов. Но на этот раз на белых полосах стояли войска. Четыре сотни фигур в серой десантной броне, напоминающей статуи. Выстроившись рядами, они оставили большой центральный проход, ведущий к потрепанному военному челноку, только что спустившемуся с орбиты. Люк в боку уже открыт, к нему тянется серое полотно трапа, подозрительно напоминающее ленту грузового погрузчика. А вот и он. Меррор прибавил звук, и сквозь восторженный лепет комментатора прорвался рев, вырвавшийся из глоток сотен десантников. В проеме люка появился десантный скафандр, серый, поцарапанный, потерявший парадный блеск. Шлема не было вовсе и над железными плечами торчала только седая голова. Адмирал Хирш, изможденный старик, потрепанный жизнью, как и его боевой костюм, но все еще такой же крепкий и активный. На экране появилась надпись с пояснениями «Временно исполняющий обязанности президента, адмирал Арн Хирш». Миррор никак не отреагировал. Конечно, он все знал заранее. Черт возьми, он не пропустил ни одного общего совета. Временно. Конечно, выборы состоятся очень скоро. Все торопятся. Всем хочется хоть какого-то островка стабильности в этом царстве хаоса. Нет сомнений, что Хирш победит. Известный военачальник, советник предыдущего президента, талантливый политик, герой войны. Да что там герой? Спаситель нации. Благодаря ему прайму целел, а враг разбит. Это известно любому мальчугану во всех ближайших обитаемых мирах. В целом все логично. Лучшей кандидатуры просто нет. Уцелевшие политические партии центристов и либералов что-то булькают на своих купленных каналах, но больше по инерции. Они понимают эту глыбу никому не сдвинуть. А кроме того... Меррор бросил косой взгляд на портрет Магды Кин. Военные берут власть в свои руки. Уже взяли. Это сейчас единственная сила, способная обеспечить порядок и вернуть стабильность. «Конечно, Хирш уже не будет ходить в броне. Для этого у него будут Свенберг и тот мальчишка Вайс. Но принцип не изменится. Военное положение пока никто не отменял. И отменят ли его — вот вопрос. В целом это правильно. Сейчас только армия способна справиться с последствиями развала государств». Миррор знал это наверняка. Он сам был частью этой силы и прекрасно понимал, как складываются обстоятельства. Но он, как старый и опытный лис, видел и другую сторону. Видел ловушку власти, в которую может попасть новый союз. Решение всех проблем силой. Часто сила помогает, но не всегда. Крепкие мышцы способны спасти жизнь человеку, но не должны управлять этой жизнью. Сможет ли Хирш построить что-то сбалансированное на месте старого союза систем? Не получится ли у него огромная казарма? «Осмотрим», — мрачно пробормотал Миррор. «Осмотрим». На экране Хирш уже стоял внизу, у трапа, а Свенберг в новом белоснежном мундире командующего, вскинув руку к виску, что-то бодро ему докладывал. В строй десанта безмолвствовал, сияя полированной броней. На экране пульта зажегся огонек срочного вызова. «Ого, это не референт, это...» «Дежурный по управлению». Миррор воткнул в ухо беспроводную гарнитуру, разрешил голосовой канал и принял звонок. «Господин вице — быстро сказал дежурный, «с флагмана флота пришли первые данные. Вы просили сообщить, если будет что-то серьезное, требующее вашего внимания». «Так», — сказал Мирр, припоминая, что игнорировал все доклады о мелких нарушениях и просил сообщать ему только о тех, что касается лично Хирша». «Наш сотрудник с борта флагмана передал файл», — произнес дежурный, — «пересылаю его вам». Миррор привычно принял файл на рабочий пульт, вывел на маленький монитор. На экране появилось схематичное изображение какой-то звездной системы. Похоже на показания военного радара дальнего действия. Запись режима наблюдения. Куча цифр, прямые линии векторов движения судов, номера и позывные. «Вот», — сказал дежурный, — «когда одна из точек исчезла». Это событие непосредственно после разрушения цитадели. Один из радаров засек передвижение гражданского корабля в зоне проведения боевых действий. Корабль, вероятно, покинул сектор рядом с цитаделью, переместился в соседний сектор, набрал ускорение и ушел в гиперпрыжок. Код корабля и позывные автоматических систем связи соответствуют легкому грузовику «Харёк», принадлежащему Корсофлину, участнику специальной операции. «Так», — произнес Миррор, приподнимая бровь, согласно финальному рапорту Харёк остался на цитаделе не был уничтожен вместе с ней поскольку хирш не собирался ждать подтверждения завершения миссии совершенно верно отчеканил дежурный и еще адмирал хирш видел эту запись он приказал ее уничтожить стереть из всех систем флота как ошибочные данные наш сотрудник конечно сделал копию прежде чем приказ был выполнен мирр откинулся на спинку кресла и впился взглядом в огромный экран на котором Адмирал Аарон Хирш медленно шел мимо сверкающего строя десантников к зданию космопорта. Старый сукин сын. Он не такой бессердечный, каким хочет казаться. Но у него, похоже, осталось еще капля совести и чести. Он их отпустил, или это просто страх признать свою ошибку в докладе? Но Хирш не из тех, кто боится таких мелочей. Он что-то знает. То, чего не знает Миррор. У него только этот файл. А Хирш, скорее всего, знает и то, кто был на борту, и причину, по которой они улетели. Впрочем, почему контрабандист сбежал подальше от военного флота, и так ясно. Адмирал, сэр, позвал дежурный. Вероятно, следует включить эту запись в досье, касающееся адмирала Хирша. Миррор перевел взгляд на портрет Магды Кин. Та ответила ему, вызывающим блеском зеленых глаз и легкой ухмылкой. Посмеет ли он быть таким, как она? Вот что. Миррор откашлялся. «Файл уничтожить во всех доступных источниках. В журнале поступлений данное событие не регистрировать. Во всех системах исключить любое упоминание о существовании этой записи. Агентам, имевшим доступ к данной информации, заполнить бланк ответственности за разглашение государственной тайны формы экстра. Это касается нашего разговора. Файла никогда не было, тех событий, что в нем зафиксированы, никогда не происходило. «Доступно». Дежурный помолчал, вероятно, прикидывая, как он заполняет форму экстра, фактически смертный приговор за разглашение гостайны, да еще и с открытой датой. «Это приказ?» — тихо спросил он. Вице-адмирал Миррор, руководитель военной разведки флота, бросил еще один взгляд на Макдукин. Он помнил ее разговор с контрабандистом. «Это... это сделка», — отчеканил Миррор и отключил связь. Откинувшись на спинку кресла, он взглянул на экран. Адмирал Хирш, исполняющий обязанности президента нового союза систем, входил в распахнутые двери космопорта, подрев собравшейся толпы. «Удастся ли ему стать таким, как она?» «Посмотрим», — задумчиво произнес Миррор, «посмотрим». И потянулся к клавиатуре. Его ждал новый отчет. Рабочий день только начался. Конец книги.